Глава 82. Да. Почти шепотом произнесла девушка: Я буду ужасным мужем. Мне нужна не жена, а фамильный сервис. Я лишу вас свободы передвижений, запру в каком-нибудь удаленном поместье. Буду доставать, отряхивать с вас пыль в преддверии какого-нибудь бала, а потом снова отвозить в поместье и забывать о вашем существовании. Мы молчали, ну а теперь можете идти. Вежливо указали нам на дверь. А Ларина неловко шла впереди, словно не чаяла выбраться из комнаты. Я гордо шла позади. «Да, и это не служанка», – заметил дракон мне в спину. Я резко обернулась, а он сделал вид, что очень занят бумагами. Закрыв дверь, я направилась в сторону комнаты посла. Редкие слуги, которые попадались нам на пути, делали вид, что это не их дело. Значит, единственный способ протолкнуть Аларину замуж, это и дальше строить ему глазки. Он не есть те, кто будет терпеть все это просто так. Значит, я ему нравлюсь. «Как ты можешь воспользоваться сердцем мужчины, которому ты нравишься?» – вопрошала совесть. А я всего лишь отмахивалась от нее. «Во-первых, пронравлюсь – это не точно. Во-вторых, если бы нравилось, то он бы…» И тут я снова поймала себя на мысли, что тайна жду букета цветов, сиренады под окнами и роковые дуэли. Дверь открылась, а посол обернулся. Он стоял возле окна, словно нервная статуя. Провал. Мрачно сообщила я, глядя на умоляющий взгляд Ларины. «Скажем так, он слишком устал, чтобы думать о женщинах, но у меня есть наметки на новый план». «Излагайте», – произнес посол, пока Ларина куталась в шаль и не знала, куда себя деть. «Ой, а можете принести мне какао?» – попросила я, глядя, как служанка задумалась. «Да где я вам возьму на ночь какао, а?» – спросила она. «Ладно, попробую поискать». Дверь за ней закрылась, а я вышла и проверила на всякий случай. «Так, говорить будем тихо», – заметила я, поглядывая, не шевелятся ли глаза у какого-нибудь портрета. «План таков. Нам нужен бал. Срочно. Пусть небольшой, но бал. Лучше, конечно, чтобы маскарад», – закусила я губу. «Мы провернем сразу два фортеля. Двойной подвох он явно не ожидает. Бал, бал». Словно заведенный повторял посол. «Бал, а повод?» «Да любой!» – отмахнулась я, поглядывая на дверь и прислушиваясь к шагам. «Хоть бал граненого стакана! А дальше мне понадобится швея, которая пошла два одинаковых платья!» И тут я поняла, что подготовка к балу займет очень много времени. Есть идея получше. И как я сразу до нее не додумалась?»